Последний день перед Рождеством прошел. Зимняя ясная ночь наступила.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 Вдруг, с другой стороны, показалось другое пятнышко, увеличилось, стало растягиваться, и уже было не пятнышко. Близорукой хотя бы надел на нос вместо очков колеса с комиссаровой брички, и тогда бы не распознал, что это такое. Узенькая, беспрестанно вертевшаяся и нюхавшая все, что не попадалось, мордочка оканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пятачком. Ноги были так тонкие, что если бы такие имел Яросковский голова, то он бы переломал бы их в первом казачке. Но зато сзади он был настоящий губернской стряпчий в мундире, потому что у него висел хвост такой, Острые, длинные, как теперечные мундирные фалды. Только разве по козлиной бороде под мордой, по небольшим рожкам, можно было догадаться, что то не губернский стряпчий, а просто черт, Подбежавший, вдруг схватил он обеими руками месяц, кривляясь и дуя, перекидывал его из одной руки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 Приглашен дьяком на кутью, где будут голова, казак-свербыгус и еще кое-кто. А между тем его дочка, красавица на всем селе, останется дома. А к дочке, наверное, придет кузнец, селач дитина детина, хоть куда, который, черту, был противнее отца Кондрата. В досужии отдел время кузнец занимался моливанием, и слыл лучшим живописцем во всем околотке. Торжеством его искусства была одна картина, намалеванная на церковной стене в правом притворе, в которой изобразил он святого Петра в день страшного суда с ключами в руках изгонявшего из ада злого духа. С той поры черт поклялся мстить кузнецу, и для этого решился украсть месяц, в той надежде, что старый чуп ленив и не лёгок на подъем, а кузнец, который был издавна не в ладах с ним, при нем ни за что не отважится идти к дочке. Таким-то образом, как только черт спрятал месяц в свой карман, вдруг по всему миру сделалось так темно, что не всякий бы нашел дорогу к шинку, не только к дьяку.